Интересно. Куда мы отправимся сегодня? Чевостик. Чего? Чевочка с хвостиком. Привет. Прыгай скорее в карман, нам пора. Дядя Кузя, а куда мы поедем? Знакомиться с инструментами симфонического оркестра. Погоди-ка. Зачем нам какие-то фонические инструменты? У нас своих полно. Вон там в ящичке лежат молоток, отвертка, дрель. Чевостик, Инструменты нас ждут не столярные, не слесарные, а музыкальные. Те, на которых играют музыканты оркестра. Оркестры бывают разные. Симфонический оркестр – самый большой. Его название «симфонический» от слова «симфония». «Симфония» – Это такое длинное, красивое музыкальное произведение. Дядя Кузя, про музыкальные инструменты я и сам тебе могу рассказать. Есть дудочка, в нее дудят. Есть барабан, в него стучат. На гармошке играют, у прохожих на виду. Так ведь? Так-то оно так. Знаешь что, Чивостик, поставлю-ка я тебе одну музыкальную запись. Вот послушай. Понравилось? Это играл симфонический оркестр. Ты, Чевостик, сам слышал, здесь не только дудочка и барабан. Да. Я только не разобрал, что когда звучало. Вот поэтому, полезай, наконец, в карман. Поехали. Вперед, быстролики.